Глава 17 просыпайся, просыпайся рыбка!» Певучий голос заставил меня открыть глаза. В сантиметре от моего лица на меня смотрел взгляд карих глаз. «Доброе утро! Рад, что ты вернулась!» «О боже!» — пробормотала я, обнимая Опи, прежде чем спрятать лицо в руках. Опи стоял, уперев руки в бедра. Вместо шорт он нацепил на себя розовую мочалку, и две круглые жесткие щетки, похожие на бюстгальтер. Прокладки служили вместо шляпы и обуви, а в бороду был вплетен мусор. Бидзи сидела на спине опив в шапочке, откуда торчали большие уши. Писк. В знак приветствия она показала мне средний палец. «И тебе доброе утро», — проворчала я. Писк. Застонав, я приподнялась, прислоняясь к стене. Прошлой ночью я погрузилась в глубокий сон. Но страх настолько засел в мою душу, крики Линкс стояли в ушах, что казалось, будто я вообще не спала. Вопреки своим принципам, Опи обвел рукой помещение, я подметал камеру, пока тебя не было. Что следует сказать? Посмотри, как она блестит, я ненавижу уборку, но не смей отрицать мои навыки. Я огляделась, не заметив разницы в пустой клетке. Эм, спасибо. «Наверное, это гены». Он пожал плечами. Его пальцы теребили шорты. «Не могу бороться». Он поднял руку. «Не привыкай к этому, я чуть не умер. Это огромная жертва. Ненавижу уборку». «Конечно». Я потерла глаза, пытаясь проснуться. «Итак, у вас сегодня новый наряд?» «Принадлежности для ванны». Он развернулся, демонстрируя свою шляпу. «Я соорудил одежду ночью». «Идеально». Я запустила пальцы в волосы, собирая их в пучок. «Знаю». «Правда?» Круговыми движениями он провёл руками по груди. «Мастер фин наш главный домовой, сказал, что я выгляжу глупо и позорю наш вид». Опи посмотрел на свои тощие ноги, а на лице появилась печаль. «Ну, этот фин значит скучный дурак». Я ощутила желание подбодрить и защитить Опи. Кто-то лишил его счастья только потому, что он вёл себя не как типичный домовой. «Жалкий мерзавец! Опи, просто будь собой! Ты самый нарядный домовой здесь!» Писк. Два средних пальца помахали в воздухе, благословляя. Битзи качнула головой в знак согласия. На лице Опи появилась улыбка, и он стал покачивать бедрами взад-вперед, словно двигался в такт музыки. «Это верно, детка. Я делаю свою жизнь увлекательной. А как не завидовать?» Я подмигнула опе наблюдая, как он крутится, как балерина. «Может, тебе стоит сшить костюм воина?» Писк. Опи перестал крутиться, выражение радости на лице исчезло. «О, верно!» Опи кивнул Бидзи. «Я слышал?» Бидзи дала Опи за трещину. «Ладно, ладно, Бидзи слышала!» Пробормотал Опи. «А как не услышать с такими-то ушами? Хрясь! Эй!» Опи потер голову. Мои глаза расширились. «Прости», — писк. «Да, я серьёзно», — писк. «Я бы ничего не сказал, если ты об этом». Писк. «У меня нормальный тон. Я произнёс идеально». Писк. «Я хороший актёр, да как ты смеешь?» «Эй, эй, успокойтесь». Я подняла руки. «Бидзи, я уверена, он хотел извиниться». Писк, писк. Бидзи дважды пропищала прямо мне в лицо. «Вау!» Она сказала, чтобы ты шла к чёрту. «Да», — обрывая Опи, я кивнула. «Думаю, я поняла». «Так», — Опи повернулся ко мне, подтягивая свои розовые шорты. «Ты действительно попала в список?» Сглатывая, я откинула голову на цемент. «Да, это плохо, рыбка. Я слышала об этом. И видела. С тех пор, как Хексус объявил мне о моей судьбе, я не думала об этом, всё отрицая. Прошло всего несколько недель, а меня уже избили, украли одеяло, к чёрту эту сучку, напали на меня в душе, заставили высечь заключённую, защищавшую меня, а теперь вписали моё имя в список, в игру. Там долго не жили. Скажем так, я написала бы ужасный отзыв об этом месте. Выхода нет. Опи нервно натянул шляпу. Даже самый успешный боец рано или поздно погибает. Ты не помогаешь. Тебе не следует участвовать. У меня нет выбора. "Умрёшь?" знаю. Ужас поселился в моей душе, и я резко выдохнула через рот. Смерть прогуливалась слишком близко. Прозвенел утренний колокол, за ним последовал ляск открывающихся дверей. Мой разум желал думать о чём угодно, кроме как о моей судьбе. "Ну я пойду, душевые скоро опустеют". Опер раздвинул свои щотки, открывая грудь. "Пора работать, бедье". Писк Подняв палец высоко в воздух, кружась, они проскользнули сквозь решётку и исчезли. Вместе со стадом я направилась в ванную, выполняя всё механически, при этом не ощущая присутствия себя в своём теле. «В какие неприятности ты попала без меня, ягнёнок!» кек остановилась рядом с раковиной. «Похоже, ты не можешь сидеть тише воды ниже травы, так? Мне, видимо, нужно обмотать тебя защитной плёнкой». В лицо я плеснула себе ледяную воду, пытаясь прийти в себя. Я заметила, что голубые волосы кек были распущены, а форма чистая. «О, смотрите, телохранитель вонючей рыбы!» — вмешался ехидный голос, приковывая мой взгляд к металлическому отражению зеркала. Тесс и её банда стояли позади. «Двигайся, мне нужна раковина!» — прорычала Тесс, придвигаясь ближе. Здесь были десятки других раковин, которыми она могла бы воспользоваться. Но Тесс пыталась противостоять мне. Я вздохнула, не потрудившись обернуться. Кек засмеялась. «Тебе, видимо, нравится, когда тебя бьют по заднице, Тесси». Кек прислонилась спиной к зеркалу, показывая, что они не опасны. «В первый раз вы из-под тишка напали на неё втроём. Второй раз? Что ж...» Кек указала на их лица, на которых всё ещё были синяки. По крайней мере, я не чья-то собственность. Мне не нужен демон для защиты в обмен на секс», — усмехнулась Тесс. «Если бы эта девушка со мной спала», — указала на меня Кек, а потом присела и угрожающе наклонилась к ним ближе. «Ты была бы мертва», — Тесс нервно сглотнула. «В принципе, мне ничто не мешает это сделать. Ты выводишь меня из себя, человек». «Здесь у тебя нет власти. Ты ничего мне не сделаешь». фыркнула Тесс. Злобно ухмыляясь, Кекса скользнула со стойки. Она была хрупкой по сравнению с ними, но от неё исходили уверенность и сила. «Это просто болтовня», отрезала Тесс. «Но я видела, как у неё перехватило дыхание». «Хочешь проверить?» Кек выплюнула это в лицо Тесс, две её подруги наклонились вперёд, обороняя Тесс. «Ух ты!» прошипела я, вставая между ними, «выркнула и взглянула на охранников, пристально наблюдавших за нами. Шагнув вперёд, моя грудь уперлась в грудь Тесс. «Отойди. Попробуй бросить вызов в другом месте. Но подожди, ведь в этом и проблема. Ты теряешь хватку над несуществующим положением, которое, как считаешь, у тебя есть, да?» Тесс сморщилась. От неё исходила ярость. «Ты здесь никто. Человек, который умрёт без фанфары признания». исчезнешь, будто тебя и не существовало». «Думаешь, и тебе будут помнить?» – зашипела она, врезавшись в меня. «Твои богатые родители плачут из-за тебя?» – она изучала меня. «Ты попала сюда, и от тебя несет привилегиями. Накрашенные ногти, кремовая кожа, шелковистые волосы. Я чувствую от тебя запах денег. То, как ты говоришь. Держишься. Высокомерие». Ты не страдала ни разу в своей жизни, и, держу пари, твоя нога не ступала в дикие земли. Для вас, богатых, это всего лишь история, которая заставляет вас беспокоиться из-за возможного нападения. Вы никогда не работали по 18 изнурительных часов ежедневно. Чтобы заработать на еду. Не видели, как умирает ребенок, потому что не смог достать лекарства. Тесс подошла еще ближе. Это место для меня рай. Так что иди сюда, и я покажу тебе, как мы выживаем. «Эй!» — крикнул охранник. «Разойдитесь, или все окажетесь в яме!» Губы Тесс дрогнули, но, сердито посмотрев на него, она отступила. «Жду не дождусь, когда ты умрёшь. Никто не защитит тебя на играх». Втроём они неторопливо удалились, её обвинения эхом раздавались в моей голове. Я и правда жила при деньгах, имея привилегии, и никогда даже близко не подходила к диким землям. Да, я пережила потери, но я понятия не имела, что значит, когда на твоих глазах умирает ребенок, потому что ты не можешь купить лекарства. Не знала, что значит, когда на столе нет еды. И Штван устраивал приемы с изысканной едой на столах, чтобы произвести впечатление. А после так много остатков выбрасывали на съедение домашнему скоту. «Не позволяем влезать в твою душу. Мы находимся здесь, и тут нет богатых или бедных». «В Халалхазе все равны». «Равны?» — фыркнула я. «Это не про это место». Кек сжала губы, кивая. «Давай, ягнёнок, поедим, пока еда не исчезла». Кек пошла к группе демонов, когда мы вошли в столовую, там её ждал завтрак. Схватив под нос, я огляделась. и мой взгляд упал на заключённую, с которой я не знала, как себя вести. Линкс сидела за столом вместе с другими Фейри, но она повернула голову в мою сторону и посмотрела на меня. Она напряглась, словно простое дыхание причиняло ей боль. Под её рубашкой была ещё ткань, которая стягивала раненую кожу на спине. Она смотрела на меня своими тёмными глазами, и в них не было никаких эмоций. Сохраняя бесстрастное выражение лица, я посмотрела в ответ. Я заслужила ее ненависть, и неважно, с чего все началось. Я всегда буду для нее той, кто держал хлыст. Той, кто оставил отметины на ее спине. Постоянное напоминание обо мне. Как за такое можно извиняться? В раннем возрасте я научилась выбирать сражения. Знала, когда нужно нападать, а когда разумно показать сломленный вид, чтобы в итоге тебя не смогли сломать. Я по-прежнему удивлялась решению Линкс защитить меня. Меня учили, что Фейри не бывали милыми, что доброта к людям — это не про них. Поэтому действия Линкс меня смутили. Я постоянно гадала, что она задумала. Хотя она казалась такой наивной и уж тем более не походила на манипулятора. Если кто и был здесь не в своей тарелке, так это она. Но разве с Фейри не нужно быть постоянно начеку, Линкс скривила губы, словно она собиралась отвернуться от меня. Но вместо этого она кивнула и только после этого опять обратила внимание на свою группу. Только это мне и было нужно. Прощение или, может быть, понимание. Линкс не винила меня. И это было большим облегчением, чем я ожидала. Я выдохнула и направилась к своему столу с половиной тарелки овсянки и кружкой тёплого кофе. На меня смотрели со всех сторон. наблюдали за человеком, который скоро умрёт. Игры отсчитывали минуты моей жизни, часы висели у меня над головой. Но лишь одна пара глаз вызывала во мне любопытство. Его взгляд жёг меня, дразнил, чтобы я посмотрела на него. Эта потребность зажужжала внутри меня, как насекомое, а необходимость взглянуть стала почти принуждением. Это ощущение было настолько сильным, что по телу прибежали мурашки. Я сжала челюсть. «Не смотри, Брэкс, не доставляй ему удовольствия». С каждым моим шагом потребность усиливалась, и я всё более ясно ощущала его присутствие. В глазах появились слёзы. Я сопротивлялась, плывя против течения. Наконец, добравшись до столика, я села напротив Теда, намеренно повернувшись спиной к загадочному мужчине в конце комнаты. Я не понимала, что заинтересовало его. Или это была просто скука. Но я не могла отрицать ощущение его присутствия. Словно он вездесущ. Казалось, он рядом со мной. Тед фыркнул, качая головой. «Что?» — проворчала я. «Камешек может вызвать цунами». «Ты принимаешь таблетки, старик?» Я запихнула овсянку в рот, моментально проглотив. «Почему не делишься?» «Ты...» Произнес он, поставив свою чашку рядом с хлебом. Не должна была попасть в список. Будто я просила об этом. Я воткнула ложку в водянистую овсянку. Мне стало дурно от осознания правды. Я скоро умру. И то, что я видела, погибну очень болезненным и мучительным способом. Есть ли возможность вылететь из списка? Чистить туалеты, хорошее поведение? Нет? Тед постучал пальцами по кружке. «Раз попал в список, значит, играешь до конца». «Это значит, до самой смерти». «Сколько было боёв? Я имею в виду, сколько у меня есть времени. Ведь до меня много людей в списке, верно?» Я обвела помещение рукой вокруг, пытаясь сглотнуть. Страх сжал горло. «Когда заканчивается выбор, охранники кидают жеребий. Так бы случилось с завтрашней игрой». тихо проговорил Тед. Каждое его слово было тяжёлым, как камень. Родригес убил последнего в списке. Я резко втянула воздух. «Что это значит?» «Ты на первом месте», — ответил он. «Завтра ты будешь драться». Тед сказал драться, но я поняла, что он имел в виду. «Завтра ты умрёшь».